Глава 21 За первым выстрелом прозвучал второй. Грибник не вздрогнул и не присел, его реакция была иной. Он шагнул в сторону от сарая, в более глубокую тень между двумя землянками, одновременно скидывая с руки толстую перчатку. Вынул из внутреннего кармана пиджака плоский вальтер ППК. Глянул на дверь сарая, не распахнуто ли, но это ничего не значит. Сейчас должен показаться стрелявший или раздастся третий выстрел. Есть. Снова сухой негромкий щелчок на расстоянии, заглушенный гулом канонады. Мозг, отточенный годами оперативной работы, выдал анализ. Внутри трое, три выстрела могли означать, что стрелявший, убивший двоих, застрелился сам. И вряд ли это Воронов. У него не было никакого оружия. Значит, выходит кто-то из часовых. Глубоко внедренный агент-самоубийца. Ликвидировал одного из охранников, потом Жаворонка, ну а затем и себя, чтобы замкнуть цепь и не выдать тех, кто его заслал. Вопрос, почему именно сейчас, после того, как Воронова посетил он Грибник? Как бы то ни было, лезть в сарай проверять версию не стоит. Он не следователь на месте преступления, а оперативник в поле. Гребник бесшумно двинулся к землянке спецсвязи. Надо было доложить к обстановку, обстановку. Само собой, получить нагоня и новые ценные указания. По пути он встретил патруль. Его начальник, понятно, поднял руку, останавливая гражданского, шастающего в расположении. Товарищ командир обратился к нему Грибник, когда документы были возвращены. Немедленно окружить сарай позади склада номер три. Внутрь не входить, никого не пускать и не выпускать. Доложить дежурному по особому отделу. — Есть! — откликнулся караульный начальник, и патруль кинулся выполнять приказ. Гребник же вошел в землянку связи. Дежурный телефонист с недоумением взглянул на Штатского, которого почему-то пропустил часовой. Спецсвязь, Москва, личный номер 714. Немедленно. Гребник предъявил не документы, а особый жетон, который телефонист обязан опознать. И опознал. Кивнул, бешено закрутил ручку аппарата. Услышав ответ, передал трубку предъявителю жетона и выскочил из землянки. Это гривник. Код подтверждения Зенит-43. Произошло ЧП. Объект Жаворонок ликвидирован сразу после вербовки мною. Исполнитель предположительно был внедрен в особый отдел. Застрелил не только Жаворонка, но и напарника, после чего самоликвидировался. Не исключено, что я раскрыт. Прошу санкцию на экстренную изоляцию и проверку всего личного состава комендантского взвода и особого отдела корпуса за последние 72 часа, а также на подключение к делу оперативной группы А из резерва. Цель — захват живого исполнителя и выход на Егорова. Время критично. Жду инструкции в течение 10 минут на этом же номере. И положил трубку. Нет, его действия не были порывом, а холодным расчетом. Он не полез в сарай героем» потому что один живой оперативник, сохранивший свободу маневра, ценнее десятка трупов диверсантов. Он мгновенно переложил груз реагирования на всю машину контрразведки, задействовав ее ресурсы. Пока местные особисты вникают в суть происшедшего, Москва даст санкцию на жесткие зачистки, ибо группа А — это группа А. Пока он ждал ответа, грибник мысленно реконструировал сцену. И так убийца знал о его визите к Воронову. Значит, те, кто послал его, следили за ним, за грибником. Или имели информатора в самом сердце комендатуры. Егоров, ну или кто-то повыше. Аппарат заквакал. Голос кричит, как всегда, звучал твердо. Гребнику, санкция дана. Группа А вылетает из Пушкина, будет через час. До их прибытия формальный контроль на месте передать младшему политрюку Горбатову. Вам исчезнуть из поля зрения на 24 часа. Используйте укрытие номер 2. О дальнейших действиях свяжемся через запасной канал. Ваша оценка ситуации принята. Работа по выявлению источника угрозы продолжается на нашем уровне. Берегите себя. Гребник коротко кивнул, хотя его никто и не видел. Воспонял. И вышел из землянки. Сарай был уже окружен. Появился младший политрук Горбатов, расторовно отдавая приказы. Гребник поймал его взгляд, едва заметно мотнул головою. Особист подошел к нему через минуту. — Товарищ младший политрук, вам поручено формальное расследование на месте до прибытия специальной группы. — Тихо сказал ему Грибник. — Осмотр, опрос, протокол. Никаких выводов. Никаких арестов без согласования. Главная задача — не дать расползтись слухом. Своему начальству доложите о попытке диверсии или дезертирстве. Как поняли? — Вас понял. — Где моя машина и водитель? — Спросил Грибник. — — У штаба корпуса. Водитель на месте. — Хорошо. Передайте ему, что я уехал с другой машины, и чтобы он помалкивал. Грибник двинулся пешком в сторону передовых позиций, туда, где шел бой, в хаосе которого легко затеряться. Укрытие номер два — это была одна из конспиративных квартир запасных выходов, которые готовили для вот таких вот случаев. По дороге он анализировал. Удар был точным, быстрым. Противник показал, что обладает оперативными возможностями прямо в прифронтовой полосе. И вряд ли это уровень финской военной разведки. Скорее всего, немцы. Это их почерк. Убийство Воронова было не просто зачисткой. Это был вызов советской контрразведке и лично ему, Грибняку. А значит, он близко, очень близко подобрался к чему-то очень важному к тому самому источнику угрозы, ради обнаружения которого его и прислали. Но вот теперь он вынужден был уйти в тень, но это давало и преимущество. Противник, думающий, что нейтрализовал угрозу со стороны Воронова, испугнул оперативника, мог совершить ошибку. У самого Грибняка было 24 часа, чтобы, оставаясь невидимкой, проанализировать все, что он знал, и сделать следующий шаг. Не через обычную схему, а поверх нее. Не исключено, что придется пойти на очень рискованный прямой контакт. С тем, кто в центре этого урагана, но чья позиция от этого только укреплялась. С Комкором Жуковым. Вот только для этого нужен был безупречный повод и абсолютная гарантия результативности этой встречи. Это было следующей задачей. А пока пока он шел в сторону моря, туда, откуда доносился грохот тяжелой артиллерии, где на фоне общей мясорубки смерть одного перепуганного техника-интенданта терялась как всплеск от маленькой капли в бушующем океане. Передовой наблюдательный пункт 50-го стрелкового корпуса «Рассвет». Грохот не стихал ни на секунду, но теперь это была уже не какофония, а ритмичная сокрушительная симфония. Со стороны залива, словно удара гигантского молота, доносился тяжелый глубокий гул главного калибра линкоров. Ближе, на суше, бухали тяжелые гаубицы. Воздух гудел, земля дрожала мелкой непрерывной дрожью. Я стоял у стереотрубы, но почти не смотрел в окуляры. Я слушал и слышал, что план работает. Судя по поступающим донесениям, передовой отряд майора Гречко ворвался в виста и бьется за порт. Основные силы корпуса, ломая последние очаги сопротивления на второй полосе, двигались вслед за ним. Финны не отступали. Они рассыпались. В блиндаж вошел начальник особого отдела корпуса Капитан госбезопасности Смирнов. «Если такой человек появляется рядышком, значит, дело пахнет жареным». А вид у него был как у бухгалтера, обнаружившего крупную недостачу. «Товарищ Комкор, минуту внимания. Чрезвычайное происшествие в тылу». Я отвел его в угол, подальше от чутких ушей связистов. В ночь на сегодня в расположении комендантской роты убит задержанный вами техник-интендант Воронов. Убийца — один из часовых. Он застрелил техника-интенданта, потом ранил напарника, после чего покончил с собой. Буднично, по-бухгалтерски сообщил особист. Воронов — мелкая сошка, пойманный шпионишка. И его... Ликвидировали свои же, вернее, те, кто под них замаскировался. Чистка. Значит, та сеть, что через Егорова вела слежку, почуяла опасность и начала рубить концы. Как это случилось? Выживший часовой сообщил, что за несколько минут до этого воронова постел некто в штатском. Часовой, который впоследствии открыл стрельбу, пропустил его. Штатский назвал себя грибником. И где же он теперь? — спросил я. — Исчез после инцидента. — Действовал по собственным инструкциям. Расследование теперь ведем мы совместно с прибывшей группой из управления. Смирнов выдержал паузу. — Товарищ Камкор, ситуация, понимаете ли, деликатная. Убийство подозреваемого, находящегося под охраной, «Вы произносите это так, будто меня подозреваете», — резко перебил его я. «Если это так, предъявляйте доказательства. Если их нет, не мешайте. Каждый должен заниматься своим делом. Моя задача — выбор взять, а ваша — обеспечить мне безопасность войск в тылу, чтоб я об этом и не думал. Вот и все». Смирнов, получивший отпор, даже чуть выпрямился. С ним было проще. «Он человек системы, и ему нужен приказ. Есть, товарищ Комкор, разберемся». И он ушел. А я остался один на один со своими размышлениями. Ликвидация Воронова может быть выгодна не только вражеской разведке, но и кому-то на нашей стороне. Может быть, поэтому Смирнов и явился ко мне в разгар наступления, прекрасно зная, что это не мое дело». В таком случае кто-то очень высокостоящий и очень испуганный мог приказать заткнуть рот любому, кто мог бы вывести на их горба. И в таком случае я на правильном пути. Моя деятельность кому-то очень, очень мешает. И не только финам но и своим. Это было неприятное, но знакомое чувство. Спина будто оголялась. Я оглядел блиндаж. Связисты, штабные, ординарцы. Вот кто из них просто боец, а кто потенциальные глаза и уши Егорова? «Товарищ Комкор, майор на напрямой!» Я взял трубку. «Кой наш! прокричал взбудораженный голос в наушнике. «Портовые сооружения целы. Гарнизон частью пленен, частью сбежал на север». «Ну, наконец-то хоть хорошие новости!» Гречка, молодец! Закрепляйся, организуй круговую оборону и жди основные силы. Я выезжаю к тебе! Коевисто поздний день Городок был взят, и дух в нем был уже наш. На причале суетились матросы в черных бушлатах, передовой отряд морской пехоты скотиров. В воздухе висел запах гари, мороза и мазута. Я осмотрел порт. Все, что нужно, причалы, склады, глубина у берега. Ко мне подошел моряк-связист, молоденький старший лейтенант. «Товарищ комкор, вам пакет!» И вручил простой белый пакет, без пометок, отдал честь и быстро ушел к своим аппаратам. Я отошел в сторону под прикрытие кирпичной стены разрушенного склада, вскрыл конверт, Вынул листок, отпечатанный на машинке, без подписи. Флот готов к операции острова по вашему сигналу. Ожидаем целеуказания по береговым объектам под Выборгом. Внутренняя угроза нейтрализуется. Ваша безопасность в ваших успехах. Рекомендуется повышенная бдительность в ближнем окружении. Канал связи Бурун через флотский узел в Коевиста активен. Пароль для экстренного контакта Запрос на огонь по квадрату сорок. Отзыв. Ждем цели указания. Удачи. Я медленно, тщательно разорвал листок на мелкие клочки и растер их между ладоней, смешав с грязным снегом. Сообщение было кристально ясным. Мои невидимые союзники, а судя по всему, это были люди лично преданные Берии, работали. Они не только обеспечивали флот, но и вели свою тайную войну в тылу. И совет насчет окружения был не лишним. Я подозвал к себе своего ординарца и водителя-старшину Трофимова, уже неоднократно проверенного в деле. Трофимов, с сегодняшнего дня машину никому не передавать. Спи в ней, если придется, и присмотрись ко всем новым лицам в штабной роте, связистам, поварам, ординарцам. Если что, вдруг покажется подозрительным, сообщи мне, но тихо, без шума. Трофимов, человек немногословный, выпрямился и мазнул пальцами по козырьку шапки. Все понял без лишних слов. Я посмотрел на темную воду залива. Где-то там за горизонтом в серой мгле стояли линкоры. Наша морская мощь. Завтра их снаряды, корректируемые с этих берегов, начнут крушить тылы Выборга. Послезавтра на острова высадятся десантники. Война катилась вперед по плану а в спину дул холодный ветер другой войны, тихой, подлой войны доносов и убийств в темноте. Вот только сейчас я мог позволить себе лишь одно — идти вперед, сокрушая не только финские укрепления. Каждый взятый дот, каждый захваченный остров, каждый километр к Выборгу был не только победой над финнами. Это был мой щит, даже не мой, а тех реформ, которые я затеял. Пусть пока не слишком удачно, уже сейчас было видно, что многое придется пересмотреть. Я взялся с ходу, но не все учел. И кое-что придется начинать заново, а от чего-то и отказываться. И эти повороты у многих могут вызвать нежелательные вопросы. Противники повылезают из своих щелей, и хорошо, если просто зашипят. Хуже, если начнут жалить. Следовательно, единственная моя настоящая защита в этом мире, где линия фронта проходила не только по снежным полям Карелии, но и по коридорам власти в Москве, эта победа столь яркая и неотвратимая, что любая тень сомнения, любая интрига сгорит дотла. «Трофимов!» — крикнул я. «Готовь машину! Едем на командный пункт флотских корректировщиков. Будем ставить задачи!» Пора дать финнам почувствовать, что такое настоящая война на два фронта, когда бьют и с суши, и с моря. Командный пункт флотских корректировщиков был оборудован в полуразрушенном каменном здании бывшей таможни на окраине Коевиста. Запах моря, снега и табачного дыма висел под потолком. Флотские командиры в черных шинелях и армейские артиллеристы в полушубках склонились над картами, покрывавшими столы. Связисты урации кричали низкими отрывистыми голосами. Центром всего был связной флота, коренастый, с обветренным лицом и спокойными глазами старого морского волка по фамилии Бочаров. Он рассказывал что-то веселое. Я вошел, и все замолчали, вытянувшись по стойке смирно. — Вольно, — бросил я, подходя к главной карте. — Доложите обстановку. Бочаров ткнул затупленным карандашом в акваторию залива. — в гор. Октябрьская революция и Марат заняли позиции на траверзе острова Сейскари. Дальность эффективного огня по береговым целям — до 35 километров. Это покрывает всю полосу от Райвалы до восточных поступов к Выборгу. — Ждем указания. Я положил свою испещренную по разведки и карту поверх его. Итак, первоочередные цели. Это не войска. Транспортные узлы. Вот здесь палец лег на перекресток шоссе и железной дороги у станции Лейпясуа. Основная артерия снабжения выборской группировки с запада. Ее необходимо превратить в груду щебня и искореженных рельсов. Есть координаты, уточняем. Второе. Шоссейный мост через реку Вокса у Кивинеями. Его уже били, но следует добить, чтобы нельзя было восстановить даже за сутки. Есть цель занесена. Третье. Штаб финской группировки в районе Кархула. Разведка дает квадрат. Нужно накрыть ее серией залпов на поражение. Необходимо создать хаос в их системе управления войсками. Бочаров быстро делал пометки, его помощники тут же начинали что-то рассчитывать на логарифмических линейках по таблицам. Будет выполнено, товарищ кор. Первые залпы через сорок минут, как только закончатся расчеты, будет установлена связь с кораблями. Хорошо. А теперь по островам. Каков план высадки? Ко мне подошел капитан третьего ранга Сергеев, командир отряда морской пехоты. Товарищ Камкор за ночь разведгруппы на шлюпках провели рекогносцировку. Сейскари и Лавенсари наиболее пригодны. Гарнизоны — не более усиленные роты на каждом, в основном, артиллеристы и наблюдатели. Предлагаю следующее. Организовать ночную высадку силами двух батальонов морской пехоты с катеров. Под прикрытием огня эсминцев и дымовые завесы. Захват плацдармов, затем подтягивание нашей полевой артиллерии на острова. Я покачал головой. Нет, это слишком академично. И долго. У нас нет времени на классическую высадку. Вот что мы сделаем. Командиры замерли, навострив уши. Ваши катера и баржа подходят к островам под покровом темноты, но не для высадки десанта, а для высадки артиллерийских расчетов полковых и дивизионных орудий. Прямо сплав средств на лед, а по льду на берег. Одновременно с этим линкоры и крейсера обрушивают весь свой боезапас на береговые укрепления финнов на материке, создавая у них впечатление, что готовится десант именно там. И пока они увлеченно смотрят на материк, мы за ночь перетаскиваем на Сейскаре хотя бы дивизион 122-мм гаубиц и батарею 76-мм пушек. А к утру эти острова должны быть не просто захвачены, они должны стать неприступными артиллерийскими фортами, бьющими фином в спину. А ваши морпехи будут прикрывать. Понятно? В комнате повисла тишина. Идея была дерзкой, рискованной, но имела железную логику. Зачем брать острова штыком, если можно сразу превратить их в огневую точку? — Ну ведь это риск, — начал было капитан, — но я перебил его. — Риск, разумеется, есть, но риск бездействия больше. Финны ждут удара по Выборгу в лоб, а мы ударим с фланга, с тех самых островов, которые они считают своими тылами. Готовность к операции сегодня с наступлением темноты. Приказы были отданы, маховик завертелся. Я вышел из душного помещения на холодный воздух, сумерки сгущались. На западе над заливом небо периодически озарялось далекими гигантскими вспышками. Это линкоры начинали пробную пристрелку. Грохот их залпов доносился с опозданием, тяжелыми, разрывающими горизонт ударами. В этот момент ко мне, семеня по обледенелым плитам, подбежал молодой лейтенант дежурный по связи. «Товарищ Комкор, вас срочно к аппарату. Шифровка из штаба фронта. Категория особая». Я направился к рации. «Это не Мерецков, не Яковлев. Особая категория — это могло быть только из Ставки или от Берии». У аппарата оператор протянул мне расшифрованный лист. Текст был весьма любопытен. Комкору Жукову. Операция по нейтрализации внутренней угрозы в вашем тылу завершена. Ликвидирована агентурная сеть, внедренная в ряд подразделений Северо-Западного фронта. Руководитель, действовавший под именем Егоров, задержан при попытке перехода линии фронта. Дает показания. Расследование продолжается. Вы можете сосредоточиться на выполнении боевых задач. Успехов Б. Я медленно сложил листок. Такс. Значит, мои союзники действовали быстро и жестко. Егоров взят. Сеть выкорчевана. Кто сделал? Особисты Смирнова или внут дело. На фронте имеется ведь своя группа. Впрочем, это уже не важно. Берия не просто прикрыл мне спину, он расчистил пространство вокруг, показав свою силу и эффективность. Это была и помощь, и демонстрация. Дескать, смотри, что я могу. И помни, кому ты обязан. Признаться, чувство было двойственным. Облегчение? Да. Теперь можно было не оглядываться, но холодок по спине все-таки бродил. Такая мощь, направленная в мою сторону, могла в любой момент обернуться и против меня. Доверять нельзя было никому, только результатам. Я вышел на улицу. Темнота почти полностью накрыла залив. Где-то в этой темноте шла невидимая работа. На катера и баржи грузили орудия и ящики со снарядами. Бомбардиры, привыкшие к конной тяге, теперь осваивали перевозку по воде. Я подошел к самому краю причала. Лед у берега был взломан и почернел от мазута. Отсюда, с этого клочка отвоеванной земли, начинался новый этап войны. Не просто наступление, а стратегический перехват инициативы, смена всей геометрии фронта. Позади послышались шаги. Это был Трофимов. — Товарищ Комкор, машина готова. Двигаемся на наблюдательный пункт 90-й дивизии. Сказал я, не оборачиваясь. Надо бы посмотреть в глаза людям, которые завтра будут штурмовать третью полосу под Выборгом. И сказать им, что в помощь им будет не просто артиллерийская подготовка. За них будет огневой вал с моря и с островов. Я сел в машину, газик рванул с места, увозя меня с побережья вглубь суши, навстречу гулу своей артиллерии. Но теперь это был гул для меня музыкой, уже не одного, а двух оркестров — сухопутного и морского. И я был дирижером этого адского сокрушительного симфонического оркестра оставалось только взмахнуть палочкой и обрушить всю эту мощь на головы тех кто думал что войну можно вести по старым правилам же твою за ногу вдруг выругался ординарец вдавливая в пол педаль тормоза куда ты лезешь